это?» — досадливо оглянулся спешивший ф а н д о р и н «Шутитесь? Ваш выигрыш!» «Их сиятельства велели беспременно догнать и вручить!» Росту Петровичу снился чудной сон. Он сидел в классной комнате за партой в своей губернской гимназии. Такие сны, обычно тревожные и неприятные, снились ему довольно часто —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 какой-то пригожий молодец с высоким бледным лбом и дерзкими карими глазами. Про него и р а с т Петрович знал, что это Кокорин. а Две гимназистки в белых фартуках, еще кто-то повернутый спиной. Повернутого ф а н д о р и н боялся и старался на него не смотреть, а все выворачивал шею, чтобы получше разглядеть девочек. Одну черненькую, одну светленькую.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 Это новейшая английская метода воспитания, по которой мальчиков и девочек обучают вместе. И очень даже хорошо. Словно подслушав его мысли, леди Эстер грустно улыбнулась и сказала, «Это не совместное обучение, это мой класс сироток. Вы все сиротки, и я должна вывести вас на путь». «Позвольте мне, леди», — удивился Фондорин. Мне, однако же, доподлинно известно, что Лизонька не сирота, а дочь действительного тайного советника. «Мой милый мальчик!» — еще печальней улыбнулась Миледи. «Она невинная жертва, а это все равно, что сиротка». Страшный, что сидел впереди, медленно обернулся и, глядя в упор белесыми прозрачными глазами, зашептал. «Я Азазель». «Тоже сирота». Заговорщически п о д м и к н у л и, окончательно распоясавшись, сказал голосом Ивана Францевича. «И поэтому, мой юный друг, мне придется вас убить, о чем я искренне сожалею». «Эй, ф а н д о р и н не сидите, как истукан. ф а н д о р и н ф а н д о р и н Кто-то тряс мучимого кошмаром Эраста Петровича за плечо. «Да просыпайтесь же». «Утро уже!» Он стрепенулся, вскинулся, завертел головой. Оказывается, спал он в кабинете шефа, смотрела прямо за столом. В окно через раздвинутые шторы лился радостный утренний свет, а рядом стоял Иван Францевич, почему-то одетый мещанином. В картузе с матерчатым козырьком, к а ф т а н и е в сборочку и заляпанных грязью сапогах гармошкой. «Что, сомлели? Не дождались?» — весело спросил шеф. — Пардон за маскарад. Пришлось тут ночью отлучиться по спешному делу. — Да умойтесь вы. Хватит глазами хлопать. Марш-марш. Пока ф а н д о р и н ходил умываться, ему вспомнились события минувшей ночи. Вспомнилось, как он, сломя голову, несся от дома Ипполита, как вскочил в пролетку к дремлющему Ваньке и велел гнать на Мясницкую. Так не терпелось рассказать шефу об удаче, а Бриллинга на месте не оказалось. Раст Петрович сначала сделал некое спешное дело, потом сел в кабинете дожидаться, да и не заметил, как провалился в сон. Когда он вернулся в кабинет, Иван Францевич уже переоделся в светлую пиджачную пару и пил чай с лимоном. Еще один стакан в серебряном подстаканнике дымился напротив, На подносе лежали бублики и сайки. «Позавтракаем», — предложил шеф, а заодно и потолкуем. «Ваши ночные приключения мне в целом известны, но есть вопросы».